Молодчина, Бастер! Главный инспектор присвистнул И поглядел на своего приятеля в штатском Это большая неудача Сказал он «Серьезный удар. Наверное, опять дело рук нашего щербатого друга. На этот раз он действует крайне решительно. Этот список важен для него самого и для множества других лиц, которые хотели бы, чтобы никакого списка не осталось». — мрачно произнес высокий мужчина. — К сожалению, он крайне важен, так же и для нас. Он повернулся к Фати. — Вся одежда пропала. Вор забрал все, без исключения. Резко спросил он. — Да, все, кроме маленького платочка, найденного Бетси. «Вы его видели», — сказал Фати. «Но, если хотите, мы можем сходить в мой сарай и еще раз заглянуть в коробку, куда я положил эти вещи. Но я почти уверен, что коробка пуста, сэр». Все двинулись к сараю, в том числе Гун. Настроение было подавленное. «Напасть!» на такую волнующую тайну. И надо же, чтобы в тот самый момент, когда она могла быть успешно раскрыта, счастливый конец буквально выхватили у них из рук. Вот уж действительно не повезло. Заглянули в коробку. Как и говорил Фати, она оказалась совершенно пуста. Но тут Бетти внезапно что-то припомнила и громко вскрикнула. «А башмачок, который забрал Бастер, его мы тоже нашли и спрятали в коробку? Или же мы про него забыли и оставили в каком-то углу, куда его затащил Бастер?» «Мы про него забыли. Я его не убирал», — сказал Фати. «Но может ли вам пригодится всего лишь один башмачок, сэр?» «Да, конечно же! И еще как пригодится, если это тот башмачок, какой нужен!» Ответил инспектор. «А ну-ка, Бастер, найди тот башмак!» И бастер, словно бы поняв, что ему было сказано, Начал бегать по сараю, заглядывая то в один угол, то в другой. Наконец, понюхав что-то под старым мешком, он скрылся под ним. Немножко повозился там, а затем с гордым видом вылез наружу с кукольным красным башмачком в зубах. — Это тот самый башмак! Он его нашел! — В полном восторге воскликнул Фати. «Молочина, Бастер! Умница, Бастер!» Пес гордо вилял хвостом. Инспектор сразу же взял башмак в руки и вместе со своим другом стал внимательно его разглядывать. «Возможно, это как раз тот, что нам нужен». «Трудно сказать, не осмотрев, как следует», — сказал инспектор. «Есть у кого-нибудь острый перочинный нож?» «Само собой, у Фати нож нашелся. У него карманы всегда были набиты всевозможными предметами, могущими в один прекрасный день пригодиться». Инспектор взял нож и присел на какой-то ящик. Он перевернул башмак подошвой кверху и попытался отодрать каблук. Тайноискатели окружили его плотным кольцом. «Прочно сработано!» — заметил инспектор. «Ага, все-таки отходит понемножку». Каблук слетел с башмака, и дети увидели внутри каблука маленькое аккуратное полое пространство. В этой впадине лежал плотно сложенный в несколько раз листок бумаги. — Он тут! — воскликнул инспектор, взволнованный не меньше, чем пятеро ребятишек пальцы его осторожно вытянули бумажку из крошечного тайничка. Он передал её в сложенном виде высокому мужчине, глаза у которого теперь так и сверкали. Тот бережно развернул листок и пробежал глазами список имён и какие-то заметки. Всё это было написано «бисерным почерком», разобрать который можно было только приблизив к самым глазам. Мистер Гун, вытянувшись шею, чтобы проверить, не удастся ли ему что-нибудь прочесть, не увидел ничего, кроме расплывчатого пятна. — Оно самое! — сказал с ноткой ликования в голосе высокий мужчина. — Здесь сконцентрирован целый год напряженной работы. «Вещь совершенно бесценная, Дженкс!» «Только подумайте, как мы были близки к тому, чтобы ее потерять! Если бы эта собачка не убежала с башмачком и не припрятала его, мы бы лишились его навсегда!» «Вор, наверное, увидел ворох одежды в коробке, решил, что там все, и забрал целиком все содержимое коробки», — сказал Фати. Небось, ушёл в полном восторге. Какой удар его ждёт, когда окажется, что во всём ворохе только один башмак вместо двух. «А может, он вернётся и попытается найти второй?» — вставил Ларри. «Тогда вы сможете его поймать». «О, мы уже сейчас знаем, где его схватить». Ответил инспектор. Ну и дела, я вам скажу. Вы только поглядите вот на это имя в списке. И на это присвистнул он. Это вызовет настоящий переполох. Несомненно. Теперь несколько десятков людей почувствуют себя крайне неуютно. Мрачно произнес высокий мужчина. Вот это улов! Я просто поверить не могу. И все благодаря. Этим детишкам. Просто чудо, что за ребята, правда? Хе-хе-хе. <свят> ну что ж, они бесспорно сумели добиться немалых успехов. Улыбаясь, сказал инспектор. Очень крупных успехов. Знаете, как они себя называют? Пять тайноискателей и собака. И каких только тайн они не разгадали. Право же, о них можно было бы написать не одну книжку. Но главный герой в раскрытии этой тайны — Бастер, сказала Бетти, беря на руки маленького скотча и прижимая его к груди. Верно я говорю, Бастер. Ты ведь знал? что это очень важный башмак, Бастер. — Потому ты его и спрятал, да? — Фати, я готова поверить, что Бастер и в самом деле догадался. — А что вы теперь будете делать? — обратился к инспектору Ларри. — Да, надо проделать кое-какую работу, — сказал тот. «Прежде всего, нам надо заскочить к Феллоузу и успокоить его. И еще нам надо кого-нибудь послать, взять Щербатова, или, как вы его называете, мужчину с водорослями. После этого ему долго не захочется смотреть на водоросли». «Я так надеюсь, что со временем вы освободите мистера Эврикла». Сказала Бетси. Надо думать с ним, ничего ужасного не случилось. Я дам вам знать, когда он снова появится, Сказал инспектор. У меня такое ощущение, Что как только мы возьмемся за тех, Чьи имена значатся в списке, Мистер Эврикл неожиданно окажется на свободе. «Очень многие из этих личностей в самом скором времени удерут из нашей страны!» «Послушайте, а не можем мы как-то вознаградить этих ребят за ту громадную помощь, которую они нам оказали?» Спросил высокий мужчина, встав с ящика и чуть не ударившись головой о потолок. «Ах, что вы!» «Спасибо, не надо!» Сразу же запротестовал Фати. «Это все только бы испортило. Нам не захочется больше раскрывать тайны, если за это нас будут награждать. Мы занимаемся этим только потому, что это интересно. И еще мы любим помогать инспектору». «Дорогой мой!» «На свете осталось так мало людей, готовых что-то делать, не ожидая какой-либо платы или награды, что, я думаю, надо предоставить тайноискателям идти их благородным путем». «Совершенно серьезно», — сказал своему другу инспектор. «Пятеро ребятишек очень возгордились такой оценкой». «Идет», — сказал высокий мужчина. «Но нам пора двигаться. И все-таки есть две вещи, которые я сделаю для этих... Как они себя называют? Для пяти тайноискателей и собаки. Я велю моему мяснику послать... Самую большую и сочную кость этой на редкость умной собаки. Гаф откликнулся Бастер, благодарно виляя хвостом. А когда снова объявится мистер Эврикл, я спрошу его, не согласится ли он дать несколько хороших уроков чревовещания Фредерику. Сказал друг Дженкса. «Он с удовольствием это сделает!» Фати вспыхнул от радости. «О, сэр! Благодарю вас! Как вы знаете, я не хочу никакого вознаграждения, и за уроки я буду платить!» «Уж как я буду им рад! Огромное вам спасибо!» Инспектор с другом удалились. Полицейская машина взревела и исчезла на дорожке, выходящей на шоссе. С пятью ребятишками остался только мистер Гун. Они глядели на него, он на них. «Бедняга Гун! Вид у него был довольно жалкий». Инспектор перед уходом с ним даже не попрощался. «Бастер и то зарекомендовал себя лучше, чем гун!» «Ну что ж», — сказал весело Фати, — «как насчет чая? Наверное, уже все готово. Я, по крайней мере, готов попить чайку». «Составите нам компанию, мистер Гун!» Это приглашение настолько удивило Гуна, что он просто рот открыл, не в силах произнести ни слова. В отличие от Фати, он не был великодушным противником и никогда не станет таким. Это не умещалось у него в голове, и он сидел, открывая и закрывая рот, словно рыбка в аквариуме. — Ну, отвечайте же, мистер Гун, — сказал Фати. — Мы отпразднуем сегодняшний успех, и я открою большую коробку шоколадного печенья, которую мне подарили к Рождеству. — Согласны? — «Или не согласны?» «Согласны?» «Или не согласны, мистер Гун?» «Согласен!» «С усилием ответил Гун, как если бы речь шла о бракосочетании!» «Спасибо!» «Ты очень добр ко мне. Особенно после... Это самое... После некоторых вещей, которые случились... Ну что ж, не засовывайте мне больше ничего. За шиворот». Сказал Фатя, направляясь впереди гостей в столовую. Гун внезапно широко улыбнулся. Хе -хе -хе -хе. «А ты? Не изображай больше! Собак, свиней и вообще всяких там разных!» Сказал он. Бетси не хотелось, чтобы Гун оставался с ними пить чай. Но она промолчала. Ей понравился великодушный жест Фати. И она понимала, что во время работы над этой тайной Гуну пришлось не сладко. И все-таки никакая сила не могла заставить ее сесть с ним рядом или даже перекинуться с ним хоть единым словечком. Она никогда-никогда не забудет ему, того, как он запихивал Фатти за шиворот те вещицы и чуть не раздавил его своей тушей. Чаепитие вышло очень веселым. Все были довольны тем, что маленькая тайна оказалась настоящей большой тайной. И тем, что она закончилась так триумфально для Бастера, Бастер, конечно, был удивлен, увидев, что его старый враг вдруг оказался включенным в их тесный круг. Он немножко порычал. Но потом, поскольку все так с ним носились, а Дейзи, обращаясь к нему, называла героическим псом, и Бастер, в конце концов, принял участие в общем веселье. Мистер Гун тоже был доволен. Ну и ну, и подумать только, что этот паршивый мальчишка способен так себя вести. После четвертого миндального пирожного и третьего куска шоколадного торта Мистер Гун был готов стать ближайшим другом Фати. И тут вдруг из-под стола донеслось громкое хрюканье. — Что это? — встревожилась Бетси. Мистер Гун удивленно заглянул под стол. Там не было никого, кроме Бастера. Остальные посмотрели на улыбающуюся физиономию Фати и расхохотались. В эту минуту прямо за спиной пораженного Гуна раздался столь хорошо знакомый голос. «Никогда...» Я этого не делал. Никогда. Ох. Я никогда этого не делал. Где моя тётя? Ох, Фати. «Что только нам с тобой делать!» «Обязательно расскажи нам о своей работе над разгадкой очередной тайны, ладно?» Конец книги. Запись произведена в марте 2014 года. Читала Людмила Солоха.